глава 4 в нашем разговоре возникла длинная пауза которую я не спешил нарушать слабо верится в то что такой серьезный по своему положению человек как котлов будет делиться со мной подробностями своей работы во вьетнаме сергей родин то есть твой отец работал вместе со мной по одной задач в этой стране мы выполняли больше исследовательские задачи «А как же обучение летчиков Вьетнама?» – перебил я Котлова. Он переглянулся с Добровым, будто искал какого-то объяснения моей осведомленности. «Ты же знаешь, Геннадий Павлович, что наши действия там были под грифом?» – сказал Котлов и встал из-за стола. «Хочешь, парню, испортить жизнь?» «Я не рассказал ему чего-то сверхсекретного, да я и не знал, а ты знаешь. Намекни хотя бы. Родин же не дурак, правильно, Серега?» сказал Добров, подмигнув мне. «Не дурак, поэтому и поймет, что лезть в это дело ему не следует». «Тебе тоже, товарищ полковник», сказал Котлов, подойдя к окну и выглянув на улицу. «Прекрасная погода, море, зелень. Чего вам двоим еще нужно?» «Так вы мне расскажете или нет, Василий Сергеевич?» спросил я, на что Котлов слегка насупился. «Настырный ты, Сергей!» сказал Котлов и подошел ближе ко мне. «Твой отец работал под моим началом, но моя командировка закончилась до его гибели. Естественно, о нашей работе я не имею права тебе рассказать». «Но есть те, кто могут, верно?» «Они всегда есть. Человек по фамилии Платов тебе нужен. Он был там и до, и после меня. В нашей работе Платов был куратором. Это все, что я знаю». «Не часто в последнее время у меня есть силы, чтобы заняться своей физической подготовкой. Зарядка-то не всегда проходит в связи с ранними полетами, а уж самому позаниматься вообще без вариантов. Я был рад, что сегодня можно себе выделить часок для пробежки». «Тема, ты смотри аккуратнее, кеды у тебя одни», — говорил Макс, наблюдая, как Артем вываривает свои кеды советского производства в хлорке. «Да знаю». «Я плитку выпросил у старшего курса за пару коржей из кулинарии, чтоб выбили до уровня двух мечей В свое время те, кто из нас занимался спортом в училище, подбирали тщательно себе кроссовки для бега. Правильная подошва, вес, подъем – учитывалась любая мелочь. Не всегда это влияло на результат, но тогда это никто не понимал. Для плавания и вовсе была куча штук и примочек». В Советском Союзе не все так просто было со спортивной обувью. Это у себя в настоящем времени можно было выбрать из сотен типов кроссовок те, что подходят тебе. А здесь фабрика «Красный треугольник» выпускает для тебя кеды по цене 4 рубля за пару. Цвета только красный, черный или синий. Но самые модники искали себе белые китайские кеды 2 меча» с тонкой синей полоской и соответствующей надписью. «Зачем это тебе?» – спросил я у Артема, когда шел на пробежку. «Ты чего, серый? На танцах это самая модная штука, белые кеды. Давай твои сделаем!» Конечно, я отказался от такого апгрейда своей обуви. Во время бега осмысливал сегодняшний разговор в кабинете у Доброва. «Естественно, что об участии наших военных в боевых действиях против США во Вьетнаме нигде не сообщалось». Завеса тайны, и хоть какие-то воспоминания попадут в прессу еще не скоро. Вот и получится, что людей, выполнявших свой интернациональный долг, награждать будут за его выполнение, а вот признавать ветеранами боевых действий не станут. По крайней мере, мне известно, что у человека по фамилии Платов есть информация по семье Родина. Может, удастся разговаривать с Леонида Краснова, когда приеду домой в отпуск. Это будет, ой, как не скоро. Домой отпустят только в октябре после сессии. Перед сном моей группе довели очень радостную новость. Завтрашние полеты я и Макс будем выполнять с грабленным. Нестеров приболел и появится только в понедельник. С кем-то нужно будет долетать один летный день на этой неделе. За неимением свободных инструкторов, а может просто желающих не нашлось, шефство над нами взял целый заместитель командира полетной подготовки. «Итак, товарищи курсанты, довожу порядок выполнения полета по упражнению номер 14». «Что это за упражнение, Курков?» – опрашивал нас Граблин на стоянке около самолета. «Полет по маршруту, товарищ полковник!» – громко доложил Макс, перекрикивая гул двигателя запускающегося рядом ml 29 «Слабо Курков. Упражнение называется полет по маршруту на визуальную ориентировку с использованием радиотехнических средств». «Именно так и нужно докладывать», — сказал Грабля. «Вот любит он придраться к каждому слову». Дальнейшие его слова было трудно разобрать, поскольку рядом стали проруливать самолеты на предварительный старт. Особенно смущал запускающийся борт». Когда он вырулит, струей воздуха можно будет нас сбить с ног, но Граблин, похоже, этого не замечал. «Товарищ подполковник, вас снесет!» — кричал ему Макс, заметив, что борт начинает выруливать со стоянки. «Корков, слушай меня и запоминай!» Самолет слишком резко вошел в поворот. Мощным потоком Граблина отбросила к нам на руки. «Да и нас самих потянуло назад». Номер борта, запомните мне доложить после полетов. Выполняйте предполетный осмотр самолета, родин. Время же взлетать! Злился граблин, оттолкнувшись от нас. Как пинка под зад дали! ухмылялся Макс, когда мы осматривали самолет. Согласен, что спесь с грабли сдуло моментально после такого неофициального полета. В воздухе он постоянно что-то требовал. Расскажи ему, сколько времени продолжается полет, показания приборов, что за деревню пролетели 10 минут назад, какую пролетим, если ведем поправку в курсы и так далее. Нет бы просто лететь и наслаждаться погодой. — Не знаю, родин, как вам удалось посадить самолет без шасси в скошенном поле. Вы же ничего не знаете, — сказал Граблин по внутренней связи. Этот вывод он сделал уже на середине маршрута. Мы как раз пролетали косу долгую, на которой самые чистые песчаные пляжи во всем Белогорском районе. Я уже представил себе, как мы с Женей приедем сюда, когда у меня будет увольнение на этой неделе. — Засмотрелись! Отвлекаетесь еще и от пилотирования, родин! — не унимался Граблин. — За такой полет останетесь у меня в субботу в казарме! «У меня все параметры в норме, я веду осмотрительность», — пытался я оправдаться, но подполковник был другого мнения. «Вам не повредит пару часов дополнительных занятий. Я как раз ответственный в субботу по полку». «Вот чего он докопался до нас? Есть у тебя терки с Нестеровым, так и решай их с ним. Нас зачем трогать?» В этот момент в эфире прозвучал сильно встревоженный голос. «Это был Артем». Второй! зоне отказ двигателя! Доложил он. В этот момент я совершенно забыл о своем задании и стал переживать за товарища. Только бы не геройствовал и прыгнул, если не сможет вывести. Тем более, что сегодня у Рыжова самостоятельный полет без инструктора. Внимание! Всем режим радиомолчания 882. номер зоны и высота. Запросил руководитель полетами явно волновавшийся в этот момент. В ответ в эфире была тишина. «Командир, вы тоже слышали доклад об отказе двигателя?» – спросил я. «Сейчас вообще было не до полета по маршруту». «Да, Родин, это Рыжов?» «Так точно. Почему молчит?» – сказал я, прослушивая запросы руководителя полетами. Граблин ничего не ответил на мой последний вопрос. 882 пожар двигателя высота 4000 снова в эфире доклад Артема значит двигатель запустил но произошел пожар высоты ему хватает чтобы катапультироваться про себя думаю что хоть бы сейчас все обошлось двигатель вряд ли будет работать после пожара 882 закрой пожарный кран малый газ примени систему пожаротушения давал команды руководитель полетами. И снова тишина в эфире. РП волновался еще сильнее. Два отказа на один самолет в течение двух минут, перебор. 882 прохожу дальний, три зеленые не горят, шасти не вышло, ухожу на второй круг». Снова доклад от Артема. «И как это он так быстро на посадку стал валиться?» «Он же сейчас сгорит вместе с самолетом», — сказал я Граблину, нажимая на СПУ. «Почему он не прыгает, Родин?» — спросил Граблин. Судя по голосу, он тоже весьма нервничал. «Представляю, каково сейчас Теме. Третий отказ, и все еще летит. Не самолет, а самый настоящий танк». Пара минут в эфире была тишина, а потом неожиданно руководитель полетами запросил меня. Кончились. «Сопка! Я 880-й! Конечный пункт маршрута! Разрешите на привод! Далее заход по кругу!» «880-й! Разрешил!» Голос руководителя звучал спокойно, без каких-либо печальных или нервных нот. «Значит, нормально все с твоим другом, Родин! Молодец, Рыжов!» — сказал Граблин по внутренней связи. Выпало ему испытать сразу три отказа, и самолет выдержал. «Выдержал, родин! Не отвлекайся и пилотируй! И снижение не проспи, а то будешь потом валиться после привода к первому развороту!» Перебил меня грабля. «Да чего же черствый тип? Мог бы обсудить со мной такой случай. Сейчас опять комиссия приедет, небось!» «Эх, невезуха какая-то у доброва с этим полком и нашим курсом!» После посадки я внимательно посмотрел по сторонам в поисках той самой Элки, которая столько пережила с моим товарищем. К нашему самолету уже бежал Макс, чтобы помогать готовить его к повтору. Граблин не стал обсуждать со мной полет, а заспешил к руководителю полетами, чтобы узнать об инциденте. «Где Тема? Как он?» – спросил я, но Макс смотрел на меня с недоумением. «Да нормально все! Пошел на КДП сейчас! Ты чего так нервничаешь?» Сказал Макс, вставляя заправочный пистолет в горловину с левой стороны кабины. «Как чего? Три отказа у парня, а ты говоришь, чего? Как он сел? Ты, ты чего ржешь?» Сказал я, толкая в грудь Макса. «Просто я...» <смех> «Вспомнил...» «Ой, не могу!» Продолжал смеяться Макс. «Вспомнил, как орал на него Новиков после...» <смех> Ой, «Да вон, смотри!» — указал он мне на дорожку со стоянки, где Ребров вовсю отчитывает Артема. «Чего мямлишь, Рыжов? Паровозный гудок на Белогорском вокзале, а не курсант! В эфир ты громче говорил!» — кричал Ребров на него. «Виноват, товарищ подполковник. Там аккумуляторы и автомат защиты сети радио были включены. Но я же правильно все сделал!» «Рыжов, если ты балбес, так и скажи! Нечего мне самолеты ломать! Быстро на борт! Устрою я тебе выходные на тренажерном самолете, чтоб ты все правильно делал!» Указал Камыска на стоянку самолетов, и Артем сорвался с места, пока ничего нового не узнал о себе. Макс продолжал смеяться, совершенно не замечая, что к самолету уже спешит Граблин. «Забыл!» — говорит. Не успокаивался Курков. «Макс, следи за топливом, перельешь!» — крикнул я. «Да я все контролирую, вот зараза!» — выругался он, когда его обдало вырвавшимся фонтаном керосина. Как раз в этот момент пришел граблин. Конечно, ему было сейчас не так весело, как Максу минуту назад. Им сейчас почти целый час летать, а запах керосина хорошо въедается в форму. Аромат будет суперский в кабине. Курков! Тебе больше, чем мужской. Прибор довереть нельзя. Лезь в кабину, заправщик. День был, прямо скажем, неудачный. С другой стороны, нас и так хотел грабли наставить всех в субботу до подготовкой заниматься. Жаль, что не получится в увольнение сходить. Женечка обещала какой-то сюрприз мне сделать. Чем дольше я в союзе, тем больше понимаю, что фраза об отсутствии секса была вырвана из контекста. В Последнее время мы часто занимаемся этим с моей девушкой, что не может не радовать. Ее я стараюсь тоже радовать. Цветы, вкусняшки. А записку напишешь ей и передашь с кем-нибудь, так она ее хранит как реликвию. «Вот такие вот смски в Советском Союзе». «Передашь Жене. Ну, как всегда, хорошо?» — попросил я Костю отнести записку. Ему единственному позволили сходить в увольнение сегодня. «Хорошо, Родя. Может, еще что?» «Не, может, ребята чего хотят?» — сказал я, указывая на Макса и Тему, штудирующих аэродинамику. «Завтрашний день хочу, чтобы закончить с этой доподготовкой», – прошипел Артем. Когда все ушли, в деле поглощения науки нас хватило ненадолго. Сначала шахматы пошли в ход, затем чтение старых газет из подшивки. Здесь же я наткнулся на текст проекта Конституции 1977 года в газете «Советская культура». Пройдет несколько месяцев, и в октябре она будет принята и просуществует до самого распада Советского Союза. Ее будут дополнять во времена Горбачева, но мало кто будет знать, что это приведет ко многим страшным последствиям. Так и хочется сказать, не надо ломать того, что и так работает. Через какое-то время нас вызвали в штаб. Граблин не забыл, что обещал сегодня допросить нас с пристрастием. Заходили к нему в кабинет по одному, и первым был, конечно же, Артем. Его отработка особых случаев и отказов на тренажерном самолете не оставила равнодушным никого, особенно граблина, который полчаса задавал вопросы Рыжову. Следующим вызвали Макса: Наверное, до сих пор заместитель командира полетной подготовки ощущает запах керосина при виде Куркова. Макс полночи отстирывал комбинезон и так полностью не избавился от запаха. Скоро и моя очередь пришла. «Родин, что учел? спросил грабля, ставя стеклянный стакан с горячим чаем в подстаканник. «Все, готов отвечать на ваши вопросы». «Я знаю, что ты готов. С тобой мы поговорим несколько о другом». «Тебе чем-то не нравится, лейтенант Швабрин?» – припомнил он мне тот самый случай с пререканием. «Вот она, семейная кодла под крылом замполита. Теперь будут доставать меня постоянно. Я не собирался оскорблять лейтенанта Швабрина, но его методы...» «Вы настолько долго находитесь в военно-воздушных силах, что вправе учить жизни целого офицера, товарищ курсант?» — спросил Граблин, отпивая часть стакана. Знал бы он, что я намного дольше в армии, чем этот его родственник. Сам Дмитрий Александрович не намного старше меня. Я считаю, что лейтенанту Швабрину необходимо было лучше готовить своих курсантов. Результат его метода мы и увидели. Он оказался не способен научить, при этом подавал плохой пример для нас, будущих офицеров. «На что вы сейчас намекаете? Вы считаете Швабрина недостойным звания офицера советской армии?» Взревел Граблин. А ведь он знает, что Швабрин плотно сидит на стакане, но всеми силами покрывает его, как это делает и замполит училища Борщов. Меня учили, товарищ подполковник, что о человеке судят по его делам и поступкам, так что по лейтенанту Швабрину я свои выводы уже сделал. «Это ваши родители научили вас так умничать? чтобы они сказали, если бы узнали, как вы разговариваете с офицерами своей части?» Спросил Граблин, присаживаясь на свое место. «К сожалению, ничего. Мой отец погиб, а мать умерла от тяжелой болезни», ответил я, следуя истории моего реципиента. Граблина мой ответ явно поставил в тупик. Не ожидал он, что родителей у Родины нет. «Извини, Родин, не знал». В дверь очень сильно постучались. Подполковник разрешил войти, и на пороге появился дежурный по полку. «Дмитрий Александрович, там на КПП проблема возникла. Наряд говорит, что прорваться кто-то на территорию хочет», – доложил дежурный. «Мол, требует начальство». «Кто? Пускай прорагонят или в милицию позвонят». «Так там... Ну, девушка молодая. Говорит, не уйдет, пока начальство не выйдет или его не отпустят», – сказал дежурный. «Какая еще девушка?» – возмутился ограблен и поднял телефонную трубку. «Кого она хочет увидеть?» Сейчас. Курсант Рагин, по словам произнес дежурный. У нас разве есть такой? Алло, дежурный, это Граблин. Что там происходит? Кого? Курсанты Розина? А, передай, нету таких. Я те... Да что там за крики? Крикнул в трубку Граблин. Дай, дай тру... Ой, Женечка! Подполковник буквально расцвел, услышав голос в трубке. «Вот так Женька дает». «Конечно, Женечка. Для тебя и твоих родителей, пожалуйста. До свидания». «Разрешите идти?» – спросил дежурный, поняв, что инцидент исчерпан. «Да, конечно», – сказал Граблин и проводил его взглядом. «В парадку и на КПП. Продолжим разговор в другое время. И смотри у меня насчет Жени. Есть, товарищ подполковник. Так мне в увольнение можно?» «Можно». И цветы не забудь маме ее купить. Знакомиться с родителями сейчас пойдешь. Вот те раз. Не рано ли свататься иду?